«Их всегда здесь толпится так много!» Ей в ответ евреклея кормилица так возразила. «И «Я не видала, никто не сказал мне, Я только слыхала, стоны мужей, убиваемых им. В глубине наших комнат в страхе сидели мы все За закрытой дверью, Покуда сын твой из девичьих комнат В обеденный зал нас не вызвал, Нас Одиссей приказал из комнат позвать Телемаху. В зале я Одиссея нашла средь поверженных трупов, кучами всюду лежали они вокруг него, покрывая крепко утоптанный пол. Увидав, ты согрелась бы духом, кровью и грязью покрытой на грозного льва походил он. Трупы убитых теперь лежат на дворе за дверями, кучею. Сам же большой на огонь разложил, чтобы серый дома курить наш прекрасный. Меня ж за тобою отправил. Ну же, иди поскорей. Пора, наконец, вам обоим радостью сердце наполнить. Вы бед претерпели так много. Вот пришло исполнение давнишним желанием вашим. Сам к очагу своему он вернулся живой, и супругу с сыном возлюбленным дома нашел. Причинили немало зла ему женихи, но он всем им отмстил по заслугам. Так тогда Пенелопа разумно ей отвечала. «Мамушка милая, как бы хитра ни была ты, на трудно замыслы вечных богов разгадать и от них уберечься, Все же я к сыну готова идти моему, чтобы увидеть мертвых мужей-женихов, а также того, кто убил их. Так сказавший из спальни, пошла она вниз. Колебалась сильно сердцем она. Говорить ли ей издали с мужем, или, подойдя его руки, голову взять, целовать их? Переступил через порог, Из затесанных камней ступила в зал Пенелопа и села к огню напротив супруга возле стены. Прислонившись к высокой колонне, сидел он к низу глаза, опустив, дожидаясь, услышит ли слово от благородной супруги, его увидавшей глазами. И удивленная долго молчала тогда Пенелопа то, заглянувши в лицо, его находило похожим, то из-за грязных лохмотьев казался он ей незнакомым. С негодованием к ней телемах обратился и молвил. «Мать моя, горе ты мать! Да чего ты бесчувственна духом, что от отца так далеко ты держишься, рядом не сядешь, слова не скажешь ему и его ни о чем не расспросишь?» Вряд ли другая жена в отдалении от мужа стояла б так равнодушно, когда, перенесши страдания без счета, он на двадцатом году наконец вратился в отчизну. Сердце суши всегда в груди твоей было, чем камень. Так Пенелопа разумная сыну тогда отвечала. «Ошеломила мне дух, дитя мое, то, что случилось». Я ни вопроса задать не могу, ни хоть словом ответить. Не заглянуть ему прямо глазами в лицо. Если вправду передо мной Одиссей и домой он вернулся, то сможем легче друг друга признать, нам ведь обоим известны разные признаки, только для нас с ним лишенные тайны». Великосердного сына Лаэрта меж тем Эвринома, ключница, вымыла в доме и маслом блестящим натерла. Плечи одела его прекрасным плащом и хитоном, голову дева Афина великой красой озарила, сделала выше его и полнее, с головы же густые кудри спустила цветам гиацинта, подобные видом. Как серебро по золотой блестящую кроет искусный мастер, который обучен Гефестом и Девой Афиной, всякому роду искусств и прелестные делает вещи, так засияли красой голова Одиссея и плеч.